Глава восьмая Мы болтали уже довольно долго, и на балконе появилась группа студентов, надумавших покурить. Они недоуменно поглядели на нас. «Долго живы?» — протянул кто-то. Я решила временно перевести разговор на другую тему. «Ну как ты оказался в Тарасове?» — спросила я Максима. «А ты?» «Я здесь давно живу. Не думал же ты, что мой дом в горячей точке? А я жил в небольшом городке, в Шиганах». Потом поступил в университет и начал снимать квартиру в Тарасове. «Оказывается, мы жили совсем рядом все это время», — заметила я. «Да». Студенты, наблюдавшие за нами, удивлялись все больше и больше. «Так вы давно знакомы?» — задал кто-то вопрос, которого давно следовало ожидать. С огромной неохотой мне пришлось дать некоторые разъяснения. Когда ребята, покурив, вернулись в комнату, мы с Максимом повели беседу в прежнем русле. «Ну так что ты можешь сказать о подозреваемых?» — поинтересовалась я. «Ничего». Те девчонки, которым Марков грозил отчислением, состояли в одной из групп поиска, когда случилась трагедия. Так что у них алиби. А еще один пацан. Так он сам тогда пострадал, ему прострелили ногу. Ты, наверное, слышала об этом? Да, не думаю, что это мог быть он. Ну я остаюсь. Вот и все. Я покачала головой. Неужели снова ложный след? Вполне может быть. Я нахмурилась, потом махнула рукой и тряхнула головой. Пойдем ко всем. Пойдем. Мы вернулись в гостиную.